глава 34 на этот раз на стоянке перед торговым комплексом было спокойно великан не переворачивал машины медуз света обошла она подошла к радуге со стороны улицы бассейной оставив парящих в небе красавец слева от себя и теперь она волновалась больше обычного волновалась не за себя в себе то девочка была уверена за собак хоть они оказались и умными и быстрыми, Тем не менее, Светлана тревожилась. Она очень не хотела, чтобы с ее собаками, а она уже считала их своими, что-то произошло. Может, это было так, потому что девочка не чувствовала медуз, когда те были у нее за спиной. Ни пальцы, ни затылок никак не сигнализировали Свете об этой летающей опасности. Приходилось полагаться на глаза. Она подошла к среднему входу в торговый центр и огляделась. Здесь по-прежнему весь асфальт вокруг был усыпан битым стеклом. А за большой, когда-то крутящейся дверью, было темно. Света посмотрела на собак. «Нет, брать их внутрь, конечно, нельзя». И она сказала им, «Сидите тут, ждите». Вряд ли они поняли её слова, но всё равно они были умные. Саске с Сакурой и без её приказов идти внутрь не собирались. Они даже начали подскуливать и волноваться, видя, что Света подходит к искорёженной двери входа. Но девочка не собиралась останавливаться на полпути, даже если ей сейчас было немного не по себе. И она, хрустя битым стеклом, вошла внутрь торгового комплекса. Теперь Светлана взяла палку двумя руками и остановилась на входе. Тут было прохладно, царил полумрак. Ей потребовалось несколько секунд, чтобы глаза привыкли к темноте. А когда света освоилась, она разглядела и увидела то, что ей было нужно. Магазин timberland был совсем недалеко от входа. Свет, проникающий снаружи, даже немного освещал его витрину. Девочка старалась не шуметь и выбирала место, куда поставить ногу, но в полутьме быть бесшумной у неё не получалось. Битое стекло то и дело хрустело под подошвами её ботинок. Подойдя ко входу в магазин, она заглянула в него. Там внутри света было совсем мало. Поэтому в прошлый раз она и взяла себе разные по цвету ботинки. Но ничего, она тогда разобралась, а теперь-то... Пальцы скрючил спазмом а по затылку и шее прокатилась холодная волна. Сзади кто-то был. Девочка с молниеносной быстротой обернулась, выставила палку с иглами вперёд. Но никого не увидела. Темнота, что не попадала в пятно проникающего с улицы света, скрывала от девочки того, кто был совсем рядом. Метрах в десяти, семи, а может и шести от неё. Там, за чёткой чертой проникающего с улицы света, находился невидимый черныш. Прибежал на шум хрустящего стекла, а теперь замер в темноте. Ждал, наверное, пока девочка отвернется. Эта страшная тварь не понимала, что Свете не нужны были глаза, чтобы знать о его присутствии. Даже в полной темноте она безошибочно смогла бы указать, откуда на нее смотрят, откуда исходит опасность. Она стояла, не шевелясь, развернувшись лицом к точке, в которой притаился черныш. В ту же сторону она выставила шипы розы. Стояла, не шевелясь, ожидая, что вот-вот это невидимое существо беззвучно бросится на нее. Но черныш не подавал ни единого признака жизни. Он был просто частью темноты. Ни звука, ни движения. Света простояла так целую минуту, не меньше, но так ничего и не произошло. Она не знала, что и делать. Двинуться навстречу темноте и уколоть черныша палкой, но там поворот в торговую галерею. За поворотом еще темнее, и из-за него может выскочить еще один черныш. Нет, уходить еще дальше в темноту ей совсем не хотелось. Но что предпринять тогда? Сначала девочка подумала, что будет пятиться и потихонечку зайдёт в магазин. Но как ей тогда выходить оттуда? И поняв, что ей придётся столкнуться с этим опасным существом, его блестящих когтях она прекрасно помнила, девочка решилась на рискованный шаг. У неё было её чувство опасности. В данный момент оно представляло из себя вещь не менее ценную, чем зрение. Света решила воспользоваться этим чувством и благодаря ему попытаться перехитрить невидимого гада. У Светы за спиной был рюкзак, если бы у нее еще и куртка была, с капюшоном. Света медленно повернулась к опасности спиной, она не была уверена, что черныш кинется на нее сзади, но разумно полагала, что если он не нападает, когда она находится к нему лицом, то не упустит своего шанса, когда девочка развернется. Главное тут было не пропустить момент. И она не ошиблась, видимо, ее спина представляла для черныша удачную цель, и он пошевелился. Конечно, Светлана не видела этого. Но она была в этом уверена. Опасное существо пошевелилось и сменило своё местоположение. Оно быстро приблизилось к Светлане на несколько метров. Приблизилось абсолютно беззвучно. Но выдержав и не обернувшись, сдержав в себе абсолютно естественное желание защитить свою спину, Света сделала ещё один шаг ко входу в магазин Тимберленд. И этим спровоцировала атаку на себя. Атаку, к которой она была готова. Ощущение движения воздуха, Пальцы, шеи и затылок. Светлана знала, чувствовала, что тварь кинулась на неё. Она сразу развернулась и выставила вперёд палку, на конце которой были закреплены ядовитые шипы розы. Света не смогла рассмотреть это существо. На неё из темноты налетел беззвучный сгусток темноты. Чёрной до непроницаемости и тихой темноты. Он был не такой большой, как она ожидала, но очень быстрый и прыгучий. Она скорее угадывала, чем видела, Но Черныш точно налетел на торец ее палки. Налетел так, как надо. Правда, по инерции он все-таки добрался до девочки. Ей пришлось чуть отклониться, убрать голову и шею подальше и выставить левую руку, сжимающую конец палки вперед. И сразу она почувствовала тягучую, какую-то глубокую сухую боль. Еще что-то острое зацепило ей лицо, левую скулу. Но это было все. Кусок черноты упал. Сначала беззвучно нашлифованный пол торгового центра. Света не могла быть уверена, что ее удар был точен. Она отошла на пару шагов ближе к Свету и оглядела иглы. Одна из них была сломана. Скорее всего, ее удар был удачным, и иглы вошли в тело черныша. Это вселило в нее уверенность. Из левой разодранной когтями руки на пол стекала паутинкой множество струй крови. Вся левая рука была в крови. Кровь стекала и по щеке. Раньше Свету это очень сильно волновало бы. Но сейчас она не обращала на кровь и раны никакого внимания. Девочка смотрела в темноту, а там точно что-то происходило. Светлана не чувствовала на себе взглядов, но она слышала, как что-то мягкое бьётся о твёрдый пол, как будто кувыркается на нём. Это порадовало девочку. Беззвучный черныш производил звуки. Она некоторое время так и стояла, замерев с палкой в руках. Пол вокруг неё покрывался чёрными кружками. Палка и майка стали липкими. Кровь всё никак не останавливалась. А потом звуки стихли. Черныш угомонился. Она знала, что он лежит возле угла, лежит и не шевелится. Всё-таки шипы розы — классная вещь. Жаль, что один сломался. Она, наконец, сдвинулась с места и не спеша пошла к нужному ей магазину. Девочка всё ещё была на стороже и держала палку наготове, но опасности не чувствовала, поэтому она поспешила заняться делом. И всё было бы хорошо, если бы у неё был источник света. Даже простая свеча ей бы помогла, а без неё... Она сама себе удивлялась, как ей в прошлый раз удалось найти себе вещи, да ещё и почти угадывать с их размером. Тут же, в полутьме, она долго искала место, где лежат куртки. Света даже в подсобку зашла, но туда вообще не попадало ни лучика света. Там всё приходилось сделать на ощупь. Она нашла себе пару маек, нащупала новые стеллажи с ботинками и лишь потом обнаружила куртки. Догадалась, что они упакованы в полиэтиленовые пакеты. Пришлось выносить их в торговый зал, разрывать пакеты, и лишь после этого ей удалось выбрать себе куртку по размеру. Отличную куртку, точно такую же, как у неё и была. Девочка, несмотря на духоту в магазине и на липкую от крови руку, сразу надела её и почувствовала себя очень уютно. Высокий до подбородка, воротник на молнии, Капюшон на шнурке, длинные рукава, в которые можно спрятать руки, плотная крепкая ткань. Всё, как было раньше, только новое, не пропитанное потом, не прилипающее к телу. Света было довольна, а так как она не торопилась, заодно нашла себе новые туристические брюки из крепкого материала и у прилавка с кассой нашла пять пар носков. Она не разобралась с их размерами и просто закинула носки себе в рюкзак. Дома разберусь. Решив, что дело сделано, девочка пошла на свет к выходу из магазина. А там, прямо на выходе, её как обожгло. Светлана почувствовала, что на неё смотрят. И это был не один черныш, тут их было двое. Как минимум двое. Она поправила свой рюкзак и взяла палку двумя руками. Света не видела их и просто не сводила глаз с темноты. И не спеша спиной пошла к выходу, к свету. Опять под её ботинками захрустело стекло. Хороший знак. Потом девочка почувствовала и лёгкие потоки воздуха, И вот уже и выход. Она разворачивается к свету, тут слишком светло для чернышей. Девочка жмурится и выходит на улицу. Её спасло то, что она не увидела своих собак перед входом и чуть-чуть приостановилась. А когда краем глаза заметила что-то, что летело к ней справа, отпрянула назад. Пара гибких щупалец чуть изогнулась, попыталась загрести её из-под козырька выхода, но зацепилась вверху за бетон, и девочка, сделав ещё шаг назад, смогла избежать их липкого прикосновения. Медуза проплыла рядом. Всё-таки они не такие уж и тупые, эти медузы. Это, кажется, заметила как Света входила в здание и решила её дождаться, прячась рядом со входом. Но теперь Света знала о ней, видела её и поэтому не боялась. Теперь девочку интересовало, куда делись её собаки. Она выскочила из-под козырька здания и лёгким шагом побежала в сторону СКК, хоть там и болтались в небе две медузы. Та медуза, что ее осторожила, попыталась преследовать Свету, но Светлана была ей не по зубам. Отбежав немного, девочка снова свернула в сторону бассейной. Она крутила головой, искала собак, и те нашлись. Они с Лаем вылетели к ней из-за угла здания, где прятались от медузы. Умные собачки. Света была им очень рада. Вместе они пробежали по бассейной до Гагарина и оттуда свернули к депошке. Там девочка хотела попить воды. Выложить ненужные вещи из перегруженного рюкзака и протереть раны на руке и щеке листьями фикуса. И в общем, поход за курткой можно было считать удачным. Привратница открыла глаза и почти ничего не смогла рассмотреть. Слишком мутной была жидкость, в которую она была погружена. Только свет и муть, через которую он пробивался, больше ничего она не видела. Рядом с резервуаром, в котором она плавала, стояли и сидели существа. Они ждали ее пробуждения. Пробуждение. В принципе, это можно было назвать и так. Но фактически, это было ее перерождение. По сути, она родилась заново. И теперь ей нужно было проверить все свои системы. Конечно, ее слуги ничего напутать не могли. Напутать или быть небрежными они не могли. Они понимали, какое в подобном случае их будет ждать наказание. Но вот допустить ошибку в расчетах, Не учесть всех видов биологических метаморфоз или не предвидеть какой-нибудь неожиданной мутации мог любой ученый. От ошибок не была застрахована даже она сама, что уж требовать от ее собственных созданий. Превратница первым делом протестировала общую работу нервной системы, включила чувствительность на полную мощность и сразу почувствовала всей своей кожей жидкость, в которой лежала. Даже далекие и тонкие вибрации машин, что были в этом зале, она различала. Потом бледная госпожа проверила реакции и рефлексы. По её желанию, по всем её мускулам, по всему её телу пробежала заметная дрожь. Почти судорога. От пальцев ног до шеи, до головы. Судорога даже чуть-чуть всколыхнула густую жидкость. Чуть приоткрыв губы, превратница пропустила в ротовую полость одну каплю окружавшей её жидкости. Ей не потребовалось и секунды, чтобы распознать в биологическом растворе сотни компонентов углерода, разнообразные азоты, множество серных соединений, чей вкус нельзя спутать ни с чем иным. Обоняние тут в жидкости, конечно, почти не работало, но теперь она была уверена, что и оно будет на высоте. Затем она включила слух на максимум, и даже через толщу жидкости стала различать отдельные слова, что произносили её слуги, и улавливать гудение электрических приборов. Кожа прекрасно усваивала нужные организму вещества прямо из жидкости. Ни к чему из проверенного у неё претензий не нашлось. Глаза и внутренние органы, способность к метаморфозам она решила проверить, когда выйдет из ванны. И сразу её руки легли на края резервуара. Её верхняя часть тела поднялась над ванной. Госпожа дождалась, пока тягучая жидкость стечёт с её лица и настроила резкость в глазах. Вокруг ванны собрались её слуги, её создания. Они ждали свою госпожу, согнувшись в глубоком поклоне. Привратница вышла из ванны. Её нога твёрдо встала на шершавый и слегка неровный пол из гранита красного цвета. Главный, ближайший и умнейший её слуга, на обезьяньей морде которого все волосы давно уже были седыми, поднял на неё свои почти круглые глаза и произнёс вкратчиво. «Верные слуги рады видеть и приветствовать свою мать и госпожу обновлённой и ещё более прекрасной, чем прежде». Он, конечно, очень волновался. Ведь госпожа могла прийти в этот мир недовольной чем-либо. Но госпожа пока не находила в себе новой поводов для недовольства. И она благосклонно кивнула ему. И это вдохновило старшую из обезьян. Нет, конечно, он не имел иллюзий по поводу, что все уже позади, что рогатая, как называли его хозяйку недоброжелатели, всем будет довольна. Но пока все шло хорошо. Ученый поднял руку и под потолком, на высоте пятого этажа человеческого дома, Жела хитрая конструкция, к которой крепилась гибкая труба, из конструкции прямо к голове бледной госпожи спустился толстый бронзовый гофрированный водовод. И по знаку хозяйки на неё обрушился поток чистейшей воды. Эта вода была не только чистой, но ещё и ледяной. Вода, которая, если бы не вылилась из резервуара, вот-вот должна была превратиться в лёд. Другой температуры бледная госпожа не терпела. Чем холоднее, тем для неё было лучше. При помощи холода она боролась со своим бешеным метаболизмом. Она не любила стареть. Даже учитывая, что у нее была в запасе вечность и возобновляемая молодость. Вода смыла остатки липкого биологического вещества с кожи и волос привратницы. И она захотела себя осмотреть. Слуги уже катили к ней два больших зеркала на колесиках. Они поставили их таким образом, чтобы госпожа могла видеть себя и сзади тоже. Она внимательно осматривала себя умышленно ища в своей внешности изъяны, но ничего, что могло ей не понравиться и тем более разозлить, не находила. Бледная госпожа и раньше была хороша собой, медленное старение в течение двух веков не сильно ее ухудшило, но теперь после омоложения и улучшения ее формы были совершенны. Она решила проверить свои глаза и, без труда сфокусировав взгляд, легко разглядела единичные волоски на морде одного из мелких слуг, стоявших в ста шагах от нее, И к глазам у нее претензий не было. Она приблизилась к зеркалу и рассмотрела в отражении свои глаза прекрасного синего цвета. Да, к глазам у нее тоже не было претензий. И превратница перешла к следящей проверке. У нее было три образа, которые она любила, и в которые воплощалась по своему желанию. Она без усилий могла за несколько секунд преобразить себя в деву, в жену или про проматерь, радикально меняя свою внешность от нежной юности, до вожделенной женственности или до величественной мудрости. Она принимала любой из этих образов по необходимости согласно моменту. Чаще всего она находилась в привычном и обыденном образе жены. Но сейчас она превратила себя в юного, почти невинного подростка. Дева оказалась лёгкой, едва ли не хрупкой. Ни роскошных бёдер, ни тяжёлой груди. Но именно эта лёгкость в ней и подкупала. Лёгкость и чистота. Бледная госпожа осталась довольна своей юной ипостасью и сразу приняла вид мудрой старухи. Её чёрные волосы волной преобразились в белые, грудь ушла, старухе она без надобности, не привлекать мужей, не кормить детей ей было не нужно. Черты лица заострились стали резки, а губы тонкие. Часто именно вид про матери, суровой старухи с горящими глазами принимала бледная госпожа, когда ей требовалось судить и карать. И этой своей ипостасью Привратница осталась довольна. Она снова приняла свой обычный женственный взгляд и, не отрывая взгляда от зеркала, спросила. «В порядке ли моё чрево?» «Мы почти не трогали ваш детородный аппарат», сразу ответил её старший учёный и сделал знак ещё одному учёному, который как раз отвечал за эту функцию. Тот сразу подбежал и, поклонившись, произнёс. «Вы сможете зачать и понести в любую угодную вам минуту. Вы желаете самозарождение. «Нет», — сказала бледная госпожа. При помощи самозарождения она могла произвести лишь дочь свою точную копию. «Я желаю родить сына». «Желает ли госпожа, чтобы мы подобрали ей семя?» «Нет». Превратница всё ещё рассматривала себя новую в зеркале. И, наконец, оторвалась от него. И сразу крылатое создание понесли к ней из-под потолка лёгкую прозрачную одежду. Уродливые черепахи вылезли из ниш в стенах, и на своих панцирях потащили к её ногам туфли. А по длинному коридору, спущенные слугами псарями с цепей, к ней понеслись три больших чёрных пса. Они узнали хозяйку даже в новом её обличии, в новых запахах. Подлетали к ней и кидались лизать её руки, а то и встав на задние лапы лизнуть госпожу в лицо. Кажется, эти существа были единственными, кому дозволялись подобные фамильярности. И она им улыбалась, и говорила им с редкой для себя мягкостью. «Соскучились по мне разбойники? Что, соскучились?» А собаки прыгали около неё, требуя внимания, и она продолжала улыбаться. «Но «Ну будет, будет вам дурачиться», — гладила их и каждому по очереди чесала между ушей.